Якоб ван Рёйсдал. Годы жизни 1628-29, 1682. Еврейское кладбище. Около 1655. Институт искусств, Детройт. Якоб ван Рёйсдал один из виднейших представителей пейзажного жанра в голландском искусстве Золотого века. Предтеча романтического и реалистического пейзажа. Родился в Харлеме. Отец и дядя были художниками и его первыми учителями. Начал работать самостоятельно с 1646 года. В 1650 году совершил путешествие по Голландии. В 1657 обосновался в Амстердаме. Писал картины для свободной продажи. Основные работы: Замок Бендхайм, 1653, Еврейское кладбище, около 1655. Мельница в Вейксе. Около 1670. -го. История создания одного из самых таинственных голландских пейзажей 17 -го века, во многом предвосхитившего романтические пейзажи конца XVIII начала XIX веков, неизвестна. Предполагается, что Якоб ван Рёйсдал работал над ним в конце 1650-х годов положив в основу несколько этюдов, которые сделал, посетив еврейское кладбище Бен-Хаим под Амстердамом и аббатство Эгмонт, аббатство Святого Адльберта в Эгмонт-Бинен. Рёйсдел не работал под заказ. Он писал картины для свободной торговли, ориентируясь на собственные предпочтения, и никаких документальных свидетельств о его работе над еврейским кладбищем не сохранилось. Есть мнение, что он мог написать эту картину не на продажу для собственного удовольствия. В центре композиции находится бело-мраморное надгробие, под которым покоится прах Илии Монтальто, лекаря Марии Медичи, некогда влиятельного и богатого человека, а ныне всеми забытого. За ним на вершине холма возвышаются развалины величественного собора. Другие надгробия, чёрную мраморную гробницу слева и саркофаги рядом с гробницей Илии Монтальто тоже можно идентифицировать. На переднем плане, над бурным ручьём, находится сломанное дерево, а справа несколько высоких деревьев с густыми тёмно-зелёными кронами контрастируют с засохшей берёзой серебристо-белым стволом и вывороченными корнями. У гробниц, расположенных на склоне холма у подножия собора, стоят три человека в чёрном. Величие и торжественность сцены подчёркиваются грозовым небом и кружащимися облаками и полукругом радуги. Современники художника читали этот пейзаж как однозначное напоминание о бренности бытия и тщетности погони за земной славой и богатством. Бурный поток ручья символизирует быстротечность человеческой жизни, полной всевозможных превратностей. Через него перекинуто засохшее надломленное дерево, которое может символизировать мост между миром живых и мёртвых. ветки высохшей берёзы тянутся вверх, словно взывая к небесам о милосердии к умершим. Белый ствол дерева перекликается с белой гробницей или монтальто, а его ветви будто указывают на это надгробие. Руины некогда величественного собора воспринимаются как очевидный символ умирания, бренности человеческой жизни и никчемности земного могущества и славы. Через грозовые тучи пробивается тревожный свет, который усиливает общее драматическое настроение, и только радуга даёт некоторую надежду на спасение. Несмотря на явно морализаторский смысл, картина скорее производит впечатление подлинного романтического пейзажа. Художнику прекрасно удалось связать все символические детали в единую цельную композицию.